Андрей Иванович понял страстную речь, вылившуюся прямо из сердца, нерасчетливую, порывистую и бессвязную. Понял скорбное и страдальческое выражение лица молодого человека и давно уже, почти с самого начала исповеди, отбросил с глаз, своей тофтяной... Отбросил с глаз свой тофтяной зеленый зонтик куда-то под стол. С ясностью, приветливостью и вместе с тем с каким-то странным недоумением смотрит теперь на кающегося грешника вечно серьезный и загадочный сфинкс-оракул. И теряется сам, как теряется врач, встретивший больного, разрушившего вдруг все его прочно сложившиеся знания и убеждения. Что же, Андрей Иванович, Неужто моему греху и помочь ничем нельзя? Тоскливо спрашивал Иван Алексеевич с крупными слезами, катившимися по исхудалому лицу. Право, не знаю, как и сказать. Случай такой небывалый, не твердо отвечает сам Андрей Иванович. Где же бывать такому случаю, как и в каких историях? с горечью проговорил молодой человек. Злодейство твое не хочу скрывать и потакать тебе, видя твое раскаяние. Тяжкое злодейство. Не перед людьми. Многие готовы сделать так, как ты совершил, но перед своей совестью. Но ты сознаешься? Хочешь исправить? Да не вижу я, как исправить-то. Скажи мне по чистой правде. Чего желает твой родитель? Что он замыслил? Что замыслил? Да разве не видишь сам? Хочет споить отрока, сделать его совсем неспособным ни к чему, привязать к себе, самому властвовать. Катю хочет поставить, заставить государя жениться на ней и закрепить за собою власть. Я хоть почти совсем не бываю в Горенках, а все знаю, все. Старая история и разрушится так же, как прежняя, — раздумчиво сказал Андрей Иванович. Но не в ней суть. Не это страшно. А страшно то, что в конец сгубит ребенка, у которого в руках миллионы людей. Этому надо мне помешать. Постарайся, князь Иван, искупить свою вину, оторвать государя от пагубного общества. Пробовал Андрей Иванович. «Да не в силах теперь. Государь меня не слушает больше. Видя, что слова мои не действуют, я перестал ездить с ним, думал соскучиться, и это не помогает. Напротив, князь, я советовал бы тебе именно теперь ездить постоянно с государем, мешать родителю. Внушать ребенку, может, иной раз и послушает. Будет доброе дело». Приказал я сюда доставить войско. Государь любит забавы, а в прежние годы страшный был охотник до воинских упражнений. Может быть, это отвлечет его сколько-нибудь? А главное... Главное, старайся всеми силами уговорить, убедить его уехать отсюда в Петербург. Кстати, и благовидный предлог есть. Ведь тело тетки его, Анны Петровны, до сих пор остается непогребенным в ожидании возвращения государя в столицу. А в Петербурге я уж постараюсь окружить его и заставить позабыть прошлое. Исполню в точности твои советы, Андрей Иванович. Буду зазывать государя на воинские упражнения в лагере. Буду сколько могу мешать отцу. Неотступно звать в Петербург. Буду ездить к ним часто, Но постоянно быть там не могу. Здесь у меня, Андрей Иванович, дело, большое дело.